Глава третья Если быть максимально точной, Нелс приходил с ирону не внуком, а правнуком. Но неважно. Суть ситуации заключалась в том, что светило магической науки уж очень хотел выяснить, что к чему. Отделаться я, может, и могла, но... Ругаться с призраком? Да еще на пороге ночи? Да еще при том, что хочу выспаться и совершенно не желаю трепать себе нервы? В общем, я решила поискать в его любопытстве плюсы. Это не допрос, не навязчивость, а возможность отточить свою легенду. Ветерон точно не последний, кто сунет в мою противоречивую магическую историю нос. Как итог, мы расположились в гостиной. Было странно усаживаться в личное кресло Дрейка Тортваса. По телу промчались мурашки. Я начала объяснять призрачному дедушке про данные мне с рождения нулевой уровень. Мол, подвижек к росту не было. Но после отмены подозрительных пилюль что-то поменялось. Макс слушал внимательно, иногда кивал. Потом сказал глубокомысленно. «Уровень силы действительно может поменяться, но это большая редкость». Обычно до момента совершеннолетия делают несколько замеров, а дальше совсем уж бесполезно. Как правило, врожденный уровень — это навсегда. Тут я решилась спросить. «Простите, а что насчет колонны первохрама?» Ирон встрепенулся. «А что с ней?» «Ничего. Просто Нейлс утверждает, будто я ходила к ней в день совершеннолетия». — Я этого не помню и не очень-то понимаю, зачем. Призрак махнул рукой. — Ах, это, это дань традиции, деточка. В теории колонна способна повысить уровень магии, так как является достоянием всей империи, к ней иногда допускают. Часто прикасаться к колонне нельзя, ведь она не только отбросить, но и убить может, поэтому определили даты. «Совершеннолетие — одна из таких дат». Я медленно кивнула. Хотелось задать еще несколько вопросов про колонну, но я решила не рисковать. «И да, мне не нравилась нетипичность моего случая». Она звучала подозрительно. Спасибо Ирону, он подкинул аргумент. «Полагаю, причина твоего магического роста прежде всего в том, что ты рейдс». Столь сильный рот не может исчезнуть столь бесславно. Кажется, и это кто-то когда-то говорил. Но прямо сейчас я зацепилась как за соломинку. С удовольствием прикроюсь великими предками. Угу, все дело в них. М да. Призрачный старик, который опять создал себе полупрозрачное кресло, важно кивнул. Сделать измерение в гильдии лучшие из вариантов. Там самые точные приборы. Пользуясь его вниманием и желанием пообщаться, я решила прояснить еще один вопрос. Люди, чей уровень ниже третьего, получают обычные профессии и полноценными магами не считаются. Если уровень силы от третьего и выше, то речь о полноценных магах с правом зачисления на магический факультет. «А максимальный уровень это какой? И каким уровнем нужно обладать, чтобы попасть к лите на пурпурной?» «Разумеется, я могла задать эти вопросы Арте, но хотелось поддержать диалог с призраком». «Скажем так...» Эрон растекся в кресле, складывая руки на тощем животе. — Шкала самых мощных измерителей заканчивается цифрой пятнадцать. То есть по факту предела как бы не существует. Но магов, чей уровень достигает измеримого предела, можно пересчитать по пальцам одной руки. — А факультеты? — подтолкнула я. — На пурпурный берут от шестого и выше. Иногда, если видят потенциал, могут зачислить из пятого. «Отлично! Может, и мне повезет!» «А личное подпространство?» Вспомнила еще одно важное. «Оно с какого уровня?» «Седьмой», — буркнул старик. «Но для создания подпространства нужен очень большой резерв и колоссальная способность концентрации». Прозвучало как-то совсем уж сурово, словно речь о подвиге. Я не могла не отметить. Нейлз уже умеет. — Ну так... — фыркнул старик с гордостью. — Кто его предки? Кто его учил? — Учил Дрейк. Я попыталась вообразить нагловатого рыжеволосого лорда в образе своего учителя и поняла, что не вывезу. Да и бог с ним. Забыли. В моем случае главное поступить. Ясно, деточка, ясно. Пробормотал Ирон и принялся рассказывать про какой-то великий магический трактат, который писал при жизни. История оказалась до того скучной, что рассказчик начал клевать носом раньше меня. Едва он задремал. Я аккуратно вытекла из кресла и на цыпочках вернулась в спальню. Когда проходило мимо того самого панно с кинжалами, Арти в голове хмыкнул. Однако комментировать не стал. Сюрприз прилетел утром, уже после того, как мы с Нейлзом погрузились в экипаж и проехали несколько кварталов. — А у нас гости, Алексия, — сказал артефакт напряженно, и в моей голове за секунду пролетел целый фильм. Вот экипаж тормозят, дверцы срывают с петель, сообщника вырубают коротким ударом в лицо, а я нос к носу встречаюсь с Бертраном. Где-то на заднем фоне гаденько улыбается карифий. Жених скрипит от радости, вытягивает из экипажа и тащит к ближайшему храму, подсовывая на ходу перо и какие-то документы, а я... «Да нет», — перебил Арти, — «другое». «На свой левый ботинок посмотри». Я посмотрела. Очень аккуратно, очень медленно опустила глаза и мысленно застонала. За высоким голенищем обнаружился простенький на вид и жесть, какой знакомый кинжал. «Офигеть!» прокомментировала я. «Но как? Откуда?» «Понятия не имею». Насупился невидимый Арти. «Видимо, забрался к тебе еще в квартире». «Но почему мы не видели? Почему я не почувствовала?» «Маскировка!» — раздосадованно буркнул Арти. «Говорю же, это не просто дедушка-призрак. Это действительно родовой артефакт». «О родовых артефактах я знала немного, но не суть. Здесь и сейчас я застонала уже в голос». Обдительный Нельс встрепенулся. Что случилось? Ничего, просто в моем ботинке реликвия твоей семьи. Но это мысленно а вслух. Ерунда. Помаду забыла. Помаду, которой у меня и не было. Ход сработал. Сообщник посмотрел как на дурочку и тут же потерял интерес к моим страданиям. Я же потянулась к кинжалу и, коснувшись рукояти, попыталась передать возмущенный ментальный импульс. «Лорд Ирон, вы что творите?» Короткая пауза и... «Не шипи, Алексия», — прилетела от Арти. «Не поможет. Он не я, он не слышит. К тому же ты из чужого рода, у тебя нет кровной связи. Впрочем, даже будь у тебя связь, короче, бесполезно. «Спасибо, драгоценный, ты очень помог». Я откинулась на спинку диванчика и задумалась. «Что делать? Может, вышвырнуть кинжал в окно? В какую-нибудь канаву? Но штука была слишком ценной, мне ж потом голову оторвут. Говорить на Эльзу тоже бесполезно и, вероятно, опасно» вдруг узнав о своевольном поведении кинжала парень откажется вести меня в гильдию и для начала предпочтет разобраться со стариком и того лучше молчать кинжала у меня нет не брала и да если б не подсказка ключевого артефакта я б его вообще не заметила вот дедушка зараза прошипела мысленно зараза согласился арти и меня не покидает ощущение, что с кинжалом что-то не то. Я подумала и задала риторический вопрос. А хорошие новости сегодня будут? Ответа не ждала, но слащавый блондин, словно из вредности, напомнил про гильдию и результаты измерения. Мол, наличие хороших новостей зависит от показателей, которые выдаст прибор. Я непроизвольно надулась и, отбросив лишние мысли, сосредоточилась на предстоящем деле. После хмурого «почти приехали» от Нельза, повязала на голову бандану и взгрустнула об оставленных в квартире маскировочном амулете и маскировочном же плаще. Идти в гильдию в маскировке было нельзя, а вскоре выяснилось, что все еще сложнее. На входе ждала странного вида арка и самый настоящий обыск. Рыжий сообщник пропустил меня вперед. Я прошла, вежливо кивнув паре шкафообразных охранников, и те отреагировали спокойно. Зато Нейлс, к моему полному удивлению, на этом самом входе застрял. Началось с того, что парень выложил настоявшую рядом с аркой тумбу два ножа. Затем его допустили к арке, и та вспыхнула алым светом. — Еще оружие! — грозно бахнул один из охранников. Нил свернулся на исходную позицию, и хмурь и рыжие брови внезапно вспомнил. Откуда-то из глубин его одежды появился еще один, тонкий, похожий на вязальную спицу нож. Все три ножа подверглись проверке плоской штукой, похожей на мобильный металлодетектор. Тот издал короткий писк, и охранник кивнул. Затем снова был проход через арку, и теперь она загорелась золотым. Нейлс расставил ноги и раскинул руки, позволяя поводить тем самым детектором по своему телу. Пищало много и долго, а итогом стал ворчливый комментарий. «Сколько же на вас магических предметов, сир?» «Положение обязывает», — буркнул Нейлс. «Он сказал, а я... А я об этой обязательной проверке даже не знала. Только на мне арка почему-то не сработала». «Кортерон снова замаскировался», — объяснил Арти. «А ты?» — удивилась я. «А тот красный кристалл». «Во-первых, мы внутри тела. Во-вторых, я артефакт другого порядка, а кристалл? С ним вообще ничего не ясно. Возможно, он, как и я, не подлежит определению». Я подумала и успокоилась. Впрочем, было бы забавно, если б кинжал нашли. Не выдержав, я вновь покосилась на свой ботинок, но тут подошел Нейлс и, прихватив за локоть, повел куда-то в глубину здания. Снаружи оно было строгим, со шпилями, а внутри роскошным и старым. Темные цвета в отделке немного давили, навевая этакое ощущение беды. И беда действительно произошла. Вернее, как. Мы прошли один зал, второй... А когда приблизились к распахнутым дверям третьего, я услышала дребезжащий, возмущенный голос Бертрана. Звук двигался навстречу, и я стремительно дернулась в сторону. с хвала неба, угрозу тоже уловил. Как два идиота, под взглядами немногочисленных посетителей, мы прижались к стене возле проема, и тут в зал выкатилось знакомое кресло. Мое сердце ухнуло куда-то в пятки, дыхание сошло на нет. А я говорю, что мои люди не превышали полномочий при обыске, то есть осмотре особняка орцев Объяснял он какому-то представительному мужчине. Я говорю. Дальше я не слышала. От страха уши словно ватой заложила. За Бертраном и его собеседником выплыл Карифий. но невзирая на отсутствие маскировки, нас не заметили. Они прошли а мы с Нейлзом по стеночке просочились в следующий зал. Там обнаружилось что-то вроде ресепшена. Длиннющая деревянная стойка темного дерева, а на заднем плане наполненные какими-то книгами и свитками стеллажи. За стойкой работали несколько клерков. Нейлз шагнул к тому, что явно отирался без дела. — Мы хотим измерить уровень магии, — тихо сообщил он. Моего спутника явно узнали, и меня, как ни странно, тоже. По мне мазнули удивленным, несколько неприязненным взглядом. Через миг мужчина в форменной мантии кивнул и, подхватив какие-то бумаги, указал в сторону на проход в очередной зал. Прижимая бумаги к груди, клерк отправился с нами, но из-за стойки выходил слишком уж медленно. А там, позади, вновь слышался голос лорда Бертрана, кругами он тут ходит. Я втянула голову в плечи и испытала весь спектр неприятных чувств. Нелс предусмотрительно прикрыл собой. Клерк глянул высокомерно, мужчина все понял. Он шагал в сторону зала с измерителем так медленно, что хотелось отвесить ускоряющего пинка. «Выдохни, бобер», — молчаливо приказала себе. «Какой еще?» — тут же откликнулся Арти. «Ах да, бобер». Пробормотал он, и мы отправились дальше. Очень скоро моему взору явился внушительных таких размеров агрегат. Даже не знаю, с чем сравнить. Штука была большая, стояла на подиуме в центре просторного зала. Внизу виделся какой-то кругляш с нарисованными отпечатками для ног, а вверх тянулся конус, отдаленно похожий на старые пристарые весы. Там было окошко с набором делений и стрелка. Точнее, две стрелки, одна длинная и тонкая, а вторая толстая и маленькая. «Проходите, леди...» произнес клерк и взял красноречивую паузу. «Алексия Рейтс», подтвердил мой рыжеволосый сообщник чуть слышно. «Алексия Рейтс», громогласно повторил клерк и, выхватив откуда-то подобие ручки, принялся записывать имя в формуляр. Его возглас прокатился по залу, где, кроме измерителя, располагались какие-то рабочие столы и островки отдыха. Народу было не то, чтобы много, но человек тридцать набралось. Секунды и все взгляды устремились к нам, а я... — Что, рейцы и этому клерку чем-то насолили? — спросила, обращаясь к карте. — Без понятия. Но, думаю, тебе лучше поторопиться. «Искажающие артефакты при себе есть?» Столь же громко вопросил мужчина в мантии. «Откуда?» Не выдержав, огрызнулась я. Но замечание было ценным. Запрыгивая на подиум и подходя к кругу, я обнаружила еще одну деталь — подставку с рисунком ладони. Тут же сообразила, что правую ладонь, ту, в которую вошел кристалл из колонны, лучше держать при себе. Я встала на положенной отметке и уже потянулась к подставке, когда Арти заявил. «Знаешь что? А постарайся сжать свою силу». «Это как?» — опешила я. «И зачем?» «Надо, Алексия. Просто надо». Я понятия не имела, как сжимать силу. Вот вообще. Даже близко. А рядом еще и клерк возмутился. «Ну, что вы медлите, леди? От того, что будете стоять перед измерителем, уровень вашей магии не возрастет». Я прикрыла глаза и, понимая, что на меня сейчас смотрит весь зал, попыталась нащупать в себе магию. Ничего не вышло, поэтому на всякий случай я сжалась вся, целиком. Вообразила, что я сама, моя аура, что все энергетические тела, если они вообще существуют, Уменьшаются в объеме примерно в два раза. Тут же положила левую ладонь на подставку и... Ого! Ошарашенно выдал Нейлз. Я распахнула глаза и слегка самую малость разочаровалась. Толстая стрелка показала пятерку. Зато вторая, длинная, странно дрожала, а в итоге скакнула далеко вперед. Тут изумленно выдохнули уже все, даже чванливый клерк. «Арти, что это значит?» — встрепенулась я. «У меня пятерка или десятка?» «Пятерка», — все-таки расстроил Арти. «Десять — это твой потенциал». Кто-то зааплодировал, кто-то поднялся из кресла и направился к нам. А я убрала руку с измерителя и, делая шаг в сторону, едва не споткнулась. Только сейчас заметила, что в зале висят разнообразные портреты. С ближайшего из них на меня величественно взирал лорд Эрон. На холсте дедушка был моложе, а поза ровно такая, как вчера. Призрак изображал собственный портрет, когда добивался моего узнавания. — Леди Алексия, поздравляю! — сухо произнес клерка Нелс. Данные, пожалуйста, запишите, — сказал парень. «Нам необходима официальная форма». Рыжеволосый сообщник угадал. Едва клерк заполнил бланк с уже поставленной на него печатью гильдии и протянул мне, в зале стало чрезвычайно тихо. Тишина не набросилась, а подкралась, и нависла над нами, как огромный кровожадный хищник над маленьким безобидным зверьком. «Не оборачивайся», — сказал Нейлс. Но я, разумеется, обернулся, чтобы увидеть застывшую в дверном проеме парочку лорда Бертрана в кресле каталки и его прыткого внука Карифия. Лица мужчин были непроницаемы, но при этом сообщали так много. Кажется, даже клерк о своих криках пожалел. — Ну надо же! — нарушил молчание Бертран. — Какая встреча, дорогая Алексия! Подхватил Карифи. «Уж где Здесь не ожидал вас увидеть!» Старый лорд глубоко вздохнул, явно усмиряя эмоции, и выпалил строжайшим голосом. «Леди, немедленно подойдите ко мне!» Я не знала, видели эти двое показания измерителя или нет. Зато мне было отлично известно, что до момента зачисления в Академию бумага с результатами замера ничего не решает. Нервно улыбнувшись жениху и напрочь игнорируя застывших свидетелей, я повернулась к клерку и спросила практически шепотом. «Из этого зала есть другой выход?» Мужчина, который минуту назад обливал презрением, сильно растерялся. Он отрицательно качнул головой, и я перевела внимание на шалившего от такого поворота Нейлза. «Парень тоже растерялся». Не был готов к открытому противостоянию, а вариантов спасения не видел. Зато план родился у меня. И шагнув к рыжему, я шепнула. «Через окно уйти сможем?» К чести сообщника тот на окна не обернулся. На них смотрела я. На такие высокие, чистые, абсолютно непрактичные. Рамы выглядели внушительно. Однако сами окна отстояли от пола сантиметров на тридцать. Просто разбей и беги. От самих окон нас отделяло порядка пятнадцати шагов. Нейлс все понял и, сглотнув, сообщил. «Дядя меня убьет», — подумал и добавил уже по существу. «На окнах может стоять защита». «А может и не стоять», — уточнила я опять-таки тихо. А за спиной прогремело. «Леди Алексия, вы испытываете мое терпение. Немедленно подчинитесь, вы моя невеста и...» Дальше я не слушала. «Пойдем», — сглотнув новый ком в горле, сказал Нелс. «Попробуем. Но, дядя...» «Если понадобится, буду молить о твоем прощении на коленях. Скажу, что задурила тебе голову томными взглядами». Нейлс, наконец, очнулся от паники и, взглянув хмуро, заявил. «Дядя не поверит». «Неважно. Всю вину в любом случае беру на себя». «Скажешь тоже». Рыжий скривился и, ухватив за локоть, степенно, будто собираемся обсудить что-то перед безоговорочной капитуляцией, повел к окнам. Тут же добавил. «Когда буду разбивать окно, поверни спиной и прикрой голову. Я, конечно, использую щит, но все равно». Пауза и продолжение. А если не получится, то мы... Он явно собирался предложить какую-то безрадостную альтернативу, но я перебила. Получится, иначе и быть не может. Нел сглотнул третий ком и с сомнением, посмотрев на меня, все-таки повторил. Да, получится. Не будем программировать реальность на проблема. Ну все, раз все на позитиве, то вперед.